Зададим еще одно «почему». Почему нельзя прекратить или каким-то образом облегчить муки развоплощенного человека, отягченного земными сокровищами? Ведь, казалось бы, это не так уж и сложно. Богачу даже кажется, что это очень просто». Он умоляет Авраама, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. И в самом деле, ну что стоит Лазарю лишь омочить конец перста и прохладить язык страдающего грешника, пусть даже на какое-то время, но муки все же оставят несчастного? Но дело в том, что Лазарь этого сделать не может. Лазарь не может облегчить страдания несчастного богача по двум причинам. Во-первых, надземный мир для развоплощенного человека – это не место, которое можно покинуть на какое-то время, сделать какое-то дело, а потом вернуться на прежнее место. Это состояние состояние сознания, и после смерти мы попадаем в собственное сознание, оно и становится нашей средой обитания. Этих сред обитания пространственных слоев столько, сколько в человечестве уровней сознания и состояний. В наше сознание будут вхожи только те, кто по духу абсолютно соответствует нам. Все, что несозвучно, не проникнет. А потому Лазарь не может сделать то, что просит богач. Он на высоких планах, богач на нижайших, между ними непроходимая пропасть. Это первая причина. Вторая в том, что Лазарь не может изменить сознание богача. И Авраам тоже не может, и Бог не может. Никто, кроме самого человека, не может не расширить собственное сознание, никто не может очистить его от скверной самости. Это может сделать только сам человек и только при жизни в физическом теле. Но жизнь-то уже закончена, и сознание распавшейся личности уже не изменить, что посеяно самостью в земной жизни, то посеяно. В жизни надземной уже не пересеять. Остается только пожинать созревшие посевы. В высших слоях даже тонкого мира о самости и ее страстях уже нет даже маломальского представления, но на низких планах низшая природа, конечно, становится причиной тяжких страданий. Десятикратно и стократно усиленное желание плоти будет выплывать из загрязненного самостью тонкого сознания и будет требовать такой же стократной силы удовлетворения, причем удовлетворение немедленного, подобно тому, как наркоман или алкоголик жаждут любыми способами добыть наркотик или стакан вина, чтобы хотя бы на время прохладить язык пылающие в адском пламени, пагубной страсти. На земле многие из этих несчастных, не задумываясь, идут даже на преступления, хотя до своего падения, может быть, они были вполне приличными людьми. К несчастью для живых людей – И многие элементарии, находящиеся в похожем положении, не выдерживают давления прежних пороков и страстей, и так как удовлетворить их они могут лишь в земном мире, они также идут на преступления. Они проникают в земной мир, быстро находят близких по страстям людей, проникают в их организм и овладевают сознанием жертвы. Элементарию человеческая суть видна гораздо лучше, чем матери видна суть ее собственного дитяти. Через изъяны духа, которые запечатлены на излучениях земного человека, элементарии внедряются в него, овладевают его волей и с помощью обретенного чужого тела и земных чувств удовлетворяют все свои страсти и пороки. Но притянувший одержателя становится не только несчастной жертвой, он становится также и соучастником тяжелейшего из преступлений против человечности и против эволюции. Карма обоих ужасна. Но почему все же человек уже не может ничего изменить, будучи в развоплощенном состоянии? Сокровенное учение отвечает. В развоплощенном состоянии у бывшего земного человека не будет воли, она будет полностью отключена. На земле, осознав ошибку или тот или иной недостаток характера, человек усилием воли может в конце концов и ошибку исправить, и избавиться от недостатка, может укротить ту или иную страсть, уничтожить порог. Было бы желание». Но раз воплощенный этого сделать уже не в состоянии. Он уже полностью во власти своих страстей и недостатков. Как нельзя избежать зрелой кармы, так как только человек оставил мир земной и переступил порог астрального мира, он вступает в мир следствий тех причин, которые он породил в земной жизни. Хочет он того или не хочет, следствия будут реализовываться – помимо его воли. Это закон кармы. Не имея собственной воли, развоплощенный абсолютно бессилен что-либо изменить в своем посмертном существовании. После ухода с земного плана все неразрешенное на земле будет управлять развоплощенным человеком, ничуть не заботясь о том, нравится ему это или нет, больно ему или нет. Неконтролируемые, неуправляемые страсти, нежитые на Земле, будут выплывать из сознания астрального существа автоматически и последовательно, в той же последовательности, в какой они зарождались и развивались на Земле. И теперь они также будут развиваться. Причем чрезвычайно бурно, но сами по себе, без какого-либо вмешательства со стороны развоплощенного. У человека на земле есть возможность переключать внимание от чего-то недостойного и загружать себя другими делами. Иногда человек загружается другими делами настолько, что его мысли о негативном, не получая подпитки, постепенно начинают угасать – И в конце концов, если он подключит к этому процессу волю, вообще могут оставить его. Но развоплощенный человек не может отвлечься ни на мгновение от напирающего на него потока неприятных эмоций, чувств и желаний. У человека на земле есть возможность передохнуть от разных видов нервного напряжения, он может научиться релаксации, аутотренингу, расслаблению, он может хорошо выспаться, может взять больничный или отпуск, с помощью лекарства может облегчить и даже снять ощущение физической боли и так далее. Но развоплощенный человек не может расслабиться или взять отпуск, или принять более утоляющее. Он не может ни убежать от своих палачей на край света, ни даже покончить с собой, если все это станет невыносимым. Чтобы хоть как-то представить положение развоплощенного человека, у которого отключена воля, Попробуем вообразить, что он висит, прикованный крепкими цепями к столбу, который возвышается над полем, а на поле с бешеной скоростью прорастают всевозможные, все новые и новые, колючие и ядовитые, знакомые и незнакомые растения. Они притягиваются к телу прикованного человека, впиваются в него и прорастают в нем, причиняя чудовищное страдание. Несчастный, конечно же, хочет воспрепятствовать этим всходам, он готов немедленно выполоть это поле и засеять его другими, добрыми растениями. Но! Но у прикованного к столбу нет даже возможности двигаться, и даже если бы эта возможность была, то у человека, находящегося в другом пространственно-временном измерении, четвертом, Нет никакой возможности получить доступ к каким бы то ни было благодатным семенам. Все то, что называется семенем, находится в другом мире, мире трех измерений, по ту сторону его нынешнего существования. Да и сама почва, куда эти колючие и ядовитые семена посажены, тоже находится по ту сторону. Все это уже в прошедшем времени, куда доступа уже нет. Развоплощенный находится в мире, который, когда он жил на земле, являлся его будущим. В этом мире могло появиться только то, что выросло из семян, посеянных на земле, и корни которых проросли на физической земле в мире причин. Там он был и капитаном, и рулевым. Теперь он только ладья, которые движут лишь волны его моря. Теперь скажем, почему неоднократно подчеркивалось, что в посмертном состоянии нет никаких надежд удовлетворить даже самое малое земное желание. Не означает ли это, что любое желание надземное, то есть желание связанное с высшими запросами личности, а не с прихотями самости, с желаниями плоти, в посмертном состоянии, удовлетворить можно? Именно так. И не только возможно, но условия в надземных мирах будут куда более благоприятными для полнейшего удовлетворения всех благородных, высоконравственных, возвышенных желаний и интеллектуальных устремлений. Например, люди любознательные, у которых тяга к познанию мира при жизни была сильной и совершенно не скованной сомнением, отрицанием, предрассудками, обнаружат, что в мире, в котором они оказались, возможности познания настолько восхитительны, что они тут же принимаются за исследование нового мира, и это доставляет им несказанную радость. Фантастические возможности открываются, и перед теми, в ком желание к творчеству было главным устремлением в земной жизни. Такие люди будут буквально упиваться невероятными для Земли возможностями сотворения различных вещей и объектов не рукой и подсобными материалами, а только одной мыслью. Здесь человек, мечтавший в земной жизни об учителе, сможет продолжить поиск встречи с ним. И если будет упорным в поисках, то, скорее всего, найдет того, о ком мечталось на Земле, потому что в надземном мире для таких духовных устремлений гораздо меньше препятствий. Также здесь можно реализовать нереализованные в минувшей земной жизни замечательные планы и желания, связанные с облегчением условий земной человеческой жизни – И так как все начинается с мира невидимого, с надземного, ценность таких трудов человека в тонком теле велика, ведь он фактически принимает участие в строительстве лучшего будущего на Земле. Придет время, и его замечательные планы будут воплощены на Земле. А кто-то здесь найдет замечательное приложение своим героическим устремлением. Эта возможность для человека в тонком теле будет на каждом шагу. Но от кого же зависит стремление стать лучше? Кто же мешает нам устремляться вверх, а не вниз, избавляться от всего заземленного и закладывать сознание возвышенные возвышенное устремление и самые смелые мечты, напитанные красотой и стремлением быть полезным людям? Кто запрещает подражать в жизни великим учителям даже такому величайшему, как Христос. Даже усвоив азы сокровенного учения в пределах малой школы, мы поймем, почему надо развивать силу мысли. Иначе где же возьмем топливо, чтобы ракета нашего сознания, как только мы переступим границу миров, тут же вознесла бы нас в мир мысли, позволив миновать сферы астральных притяжений? Мир мысли, мир ментальный – это мир человеческий. На своей нижней границе мысль еще смешана с чувством и желанием, но выше в сфере чисто ментальной астральных влияний уже нет. Изо всех сил надо стремиться пронзить астральные сферы, особенно низшие, наподобие молнии. Сражайся и будешь победителем. Тот, кто борется против низшей природы на земле, тот будет бороться против нее и в тонком мире. Расширение предыдущего. Мы очень противоречивые существа. Кто-то о нас скажет, что мы добрые, и это будет правдой. Но другой скажет, что мы злые, и это, увы, тоже будет правдой, потому что почти каждый человек одновременно и добрый, и злой, даже иногда по отношению к одному и тому же человеку. Иногда мы поступаем неблагородно, и кое-кому даже в голову не приходит, что так делать нельзя. Иногда мы искренне желаем поступать всегда благородно, и нам нравится такая линия жизни. Но бывает и так, что хотя нам не нравится поступать плохо, мы все же иногда вынуждены, либо нас вынуждают так поступать. Причина в двойственности человеческой природы, в двойственности нашего ума, который тяготеет и к высшему миру, к огненному маносу, и к низшему миру, к астральной каме, к различным страстям. И мы пока не умеем найти золотую середину и установить в своем внутреннем мире равновесие. Любой человек, стремившийся при своей земной жизни, с одной стороны, к высокой нравственности, к духовности, а с другой, нередко испытывавший напор различных сильных страстей, перейдя в мир как и на земле, будет испытывать чудовищное разрывание своего естества между возвышенным и благородным, и примитивным, приземленным, а то и безнравственным. Он окажется на ужасном ложе своего сознания, где его будут растягивать две диаметрально противоположные могучие силы, которые он накопил при земной жизни. Одна будет тянуть влево, другая вправо, одна потянет вверх к свету, к радости, красоте, блаженству, другая вниз во тьму, к страданиям и безобразию. Не о таких ли случаях говорит народная мудрость? И рада бы душа в рай, да, грехи не пускают. Великие учителя говорят, что состояние такого противоречивого развоплощенного тяжко. Каждому знакомы страдания, которые вызывают в нас противоречивые качества собственной натуры. Мы можем иногда грубить близким и при том очень страдать из-за этого. Можем сознательно грешить и также сознательно каяться, можем стыдиться какой-нибудь вредной привычки или наклонности и, тем не менее, развивать их, не желая противостоять натиску негативного. Каждый раз, когда совесть в нас просыпается и указывает на наши недостатки, мы испытываем ее угрызение, другими словами, ощущаем, Страдания и, как всегда, подобные страдания души бывают очень сильны, к тому же, как правило, они вызывают и страдания тела, в котором начинают развиваться различные болезни. Но земные страдания не идут ни в какое сравнение со страданиями надземными. Однако, если при жизни на земле воля человека была сильна, И устремление вверх не было подпрыгиванием на одном месте или восторженными прыжками козла по чужим огородам, а постоянным, и главное, если при жизни предпринимались усилия для исправления недостатков характера, то трудности и страдания в состоянии посмертного существования в тонком мире все же укрепят душу. И в следующем воплощении этот человек с новыми силами продолжит борьбу с собственными несовершенствами. жизнь не нянька для человека это поле битвы его высшей природы с низшей битвы сознательного и бессознательного люди воины вечные воины и пусть это нас не смущает, потому что дух выбираясь из минерального царства в растительное А затем из растительного царства в животное, а затем из животного в человеческое, должен постоянно преодолевать сопротивление того царства, которое он покидает. Разум и сознание в человеке будут бороться против неразумия, несовершенства до тех пор, пока человек не станет существом совершенным, Богом на земле. Учителя мудрости нам говорят, что карма изживается вовсе не легкими, но именно трудными жизнями. У членов Великого Белого Братства легкий гороскоп вообще считается проклятием. Они, прошедшие по самым трудным жизненным путям, по себе знают, что дух крепчает не на пуховых перинах, и герои вырастают не в теплицах. Героями становятся в процессе длительной борьбы с несовершенством двойственной человеческой природы. Низшее в этой природе пока очень сильно, упорно и агрессивно, но оно побеждается человеческой волей. Если человек не стремится во что бы то ни стало отыскивать наиболее простые и легкие пути, но не страшится идти по трудным дорогам, преодолевая препятствия и различные жизненные трудности, возникающие в битвах высшего и низшего земного и небесного учителя мудрости по себе знают, что венец достижений духа сплетается вовсе не из благоухающих лавровых веточек, но из терний, из-под которых сочится кровь. Жизнь учитель суровой и совершенно неподкупный, и абсолютно объективный экзаменатор, и жизнь устроена мудро, ничто для разума и сознания не проходит без пользы. Ничто. Вот эти тяжкие страдания, которые переживаются в тонком мире, не проходят бесследно. В конце концов они переплавляются в различные полезные качества характера запечатлеваясь в душе как кармические эффекты, и в следующем воплощении многие люди уже начинают вести себя более ответственно, более благородно, чем в прошлой жизни. Примечание. А иначе был бы нарушен Космический закон целесообразности. Весь смысл страданий в астральном мире пропадал бы без всякой пользы для вновь воплощающегося человека. Но в скобках заметим, что сокровенное учение говорит, что страдания для развития вовсе не обязательны. Эволюция не предусматривает страдания как явление неизбежного. Просто когда возникают нарушения эволюционных законов, тогда для восстановления прежнего законного положения нарушителю, конечно же, достается. В точном соответствии со статьей эволюционного закона, которую человек нарушил, он обязательно получает обратный удар, который всегда сопряжен со страданиями. Конец примечания. В человечестве много тех, кто сознательно борется с натиском, многочисленных качеств низшей природы. Будут ли эти воины после земной смерти в той же степени беспомощны в своей пространственной жизни, что и те, которые не боролись, а шли на поводу своих страстей и дурных привычек? Конечно же нет. Как во все века люди, стремящиеся к самосовершенствованию, сражались со своей низшей природой, Так и после ухода с земли они так же яростно и бесстрашно будут сражаться с различными искушениями и наваждениями астрала, которые могут приобретать столь соблазнительные формы, что далеко не каждый может устоять. Но воин духа всегда будет там, где и был, на поле битвы. И распознавание вражеских ухищрений, приобретенное в земных сражениях с низшей природой, здесь также поможет ему не погрузиться в опасную трясину астральных иллюзий и капканов, расставленных на каждом шагу, словно мины на минном поле. Да, воля при этом будет выключена и у таких людей воинов духа. Но ведь все, что было вложено в сознание при земной жизни, никуда не делось после сброса физического тела. У всех, кто при жизни прилагал постоянные усилия к житию самости и других негативных черт своей натуры, именно это упорство воина стало неотъемлемой частью сознания. Но тот, кто при жизни на земле плыл по воле волн, отдав свою волю в распоряжение самости и страстей, тот воином в тонком мире не станет. А вот у человека воины силы сопротивления астральным напастям и искушениям возрастут. Разумеется, даже у воинов духа, если они еще люди несовершенные, то есть не богоподобные, а таких в человечестве единицы. Остающиеся негативные энергии в тонком мире возрастают, но одновременно возрастает и накопленная в земных сражениях сила сопротивления негативному. Другими словами, в посмертном существовании усиливаются не только наши отрицательные качества, в десятки, сотни, тысячи раз возрастают и положительные. Вот они-то и будут бороться с отрицательными. Но если при жизни не было ни малейшего желания бороться за себя лучшего против себя худшего, то в сознании не выработалась энергия для сопротивления, а раз этой силы нет в сознании человека, жившего в физическом теле, так откуда же ей взяться, когда человек сбросит это тело, как верхнюю одежду?